«Теперь все они сплотились против одного гениального человека, у которого нет и десяти луидоров ренты», — подумала она. «И он имеет право ответить им только, если к нему обратятся с вопросом. Даже в своей черной одежде он внушает им страх. Что же было бы, если бы он носил эполеты? Никогда еще она так не блистала». с первых же нападок она покрыла веселыми сарказмами Кейлюса и его союзников. Когда запас шуток у этих блестящих офицеров истощился, она сказала господину Де Кейлюсу, «Если завтра какой-нибудь дворянчик из Франш-Канте спохватится, что Жульен — его незаконный сын, и даст ему имя вместе с несколькими тысячами франков, то через шесть недель, господа, у него будут такие же усы, как у вас. А через шесть месяцев он будет таким же, как вы, гусарским офицером. И тогда величие его характера не будет уже смешным. Я вижу, господин будущий герцог, что у вас остался лишь старый и плохой довод. Преимущество придворного дворянства над дворянством провинциальным. Ну а что же вам останется делать, если я пойду до конца, и коварно дам в отцы Жульену какого-нибудь испанского герцога, безансонского пленника со времен Наполеона, который, мучимый угрызениями совести, признает Жульена на смертном одре. Все эти предположения о незаконном происхождении показались довольно-таки дурного тона господам де Кейлюсу и де Крознуа. Вот и все, что они усмотрели в рассуждениях Матильды. как не привык Нарбер подчиняться сестре. Слова ее были так ясны, что он принял важный вид, который, надо признаться, довольно плохо шел к его улыбающейся и добродушной физиономии и отважился произнести несколько слов. "Здоровы ли вы, друг мой?» — ответила ему Матильда с серьезной миной. «Нужно быть серьезно больным, чтобы на шутки отвечать моралью. Моралью вы...» «Уж не хлопочете ли вы о месте префекта?» Матильда очень скоро забыла обиженный вид графа де Кейлюса, досаду Нарбера и молчаливое отчаяние де Круазнуа. Ей надо было разрешить одно роковое сомнение, внезапно охватившее ее душу. Жюльен довольно откровенен со мною», — думала она. «В его годы и в его положении, при его необыкновенном чистолюбии, он чувствует потребность в друге. Этим другом, быть может, являюсь я. Но я не вижу у него любви. При отважности своего характера он высказал бы мне это чувство. Эта неуверенность, этот спор с самой собою, который отныне заполнял все ее время, и для которого после каждого разговора с Жульеном она находила все новые аргументы, рассеяли окончательно все приступы скуки, которым Матильда была так подвержена.